Джери Бриджес. Дисциплина благодати. Божья и наша роль в стремлении к святости. Благодать точно так же важна для того, чтобы быть христианином, как и в том, чтобы стать им. Стремление к святости это не лёгкий труд, и в нём мы часто подменяем благодать дисциплиной, совершая тем самым большую ошибку. Автор показывает, как та самая благодать, которая привела нас к Христу, также дисциплинирует нас в нём. И как в ней мы учимся дисциплинировать самих себя в вопросах посвящения, убеждений, выбора, бдительности и страданий. Если вас когда-либо беспокоил вопрос, в чём состоит ваша часть, а какую часть берёт на себя Бог в процессе вашего духовного возрастания как христианина, эта книга для вас. Она принесёт одновременно утешение и отрезвление, по мере того, как вы будете учиться покою во Христе, при этом решительно стремясь к жизни в святости. Посвящение. Моей дорогой жене Джейн, дарованной мне Богом на склоне моих лет, а также Грейс Питерсон, старшей сестре во Христе, которая на протяжении многих лет неизменно поддерживала меня в молитвах. Но более всего ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею. Слава и держава во веки веков. Аминь. Откровение, глава 1, стихи 5 и 6. Предисловие. Вскоре после выхода в 1978 году моей книги Стремление к святости, одна из церквей в нашем городе пригласила меня прочитать курс из 10 лекций на данную тему. В один из вечеров я заглавил свою лекцию, глава, которая осталась не написанной. Суть моего послания заключалась в том, что поиски святости должны мотивироваться постоянно углубляющимся пониманием Божьей благодати. В противном случае они могут стать тягостными и лишёнными радости. Мои исследования и размышления в ходе подготовки к той лекции подтолкнули меня к дальнейшему изучению вопроса Божьей благодати. что в конце концов привело к написанию ещё одной книги Благодать преображающая. В попытках установить связь между библейским принципом жизни по благодати и не менее библейским принципом личной дисциплины, я понял, что было бы полезно рассмотреть эти две истины вместе. Именно с этой целью и была написана данная книга. Крайний срок сдачи материала издательству это одновременно и суровый надзиратель, и друг. Надзиратель, потому что заставляет тебя трудиться, не покладая рук, когда вокруг столько всего происходит и даже требует твоего внимания. Например, гараж, который уже отчаялся в ожидании наведения порядка. Но в то же время это и друг, поскольку именно он вынуждает меня сказать «хорошего понемногу». Мне постоянно приходят в голову все новые мысли, которые хотелось бы высказать, но я помню о том дне, когда... в который должен передать готовую рукопись редактору, в надежде на то, что Святой Дух побудил меня сказать всё, что должно быть сказано. Для меня одна из наиболее сложных вещей в написании книги о благодати и святости это постоянная необходимость в самоанализе, поскольку без этого я становлюсь подобным учителям закона и фарисеям, о которых Иисус сказал: "Они говорят и не делают". Евангелие от Матфея Глава 23, стих 3. Самоанализ зачастую причиняет боль. И должен признать, многое из написанного в этой книге мне самому дается очень непросто. Вот почему я постоянно делаю акцент на Евангелии Божьей благодати в Иисусе Христе. Только Евангелие побуждает меня стремиться к святости, и только уверенность в Божьей благодати во Христе дает мне смелость передавать другим то, чему я научился и, И чему всё ещё учусь. Один из наиболее важных стихов, одновременно направляющих и мотивирующих меня, это послание к Ефесянам, глава 3, стих 8. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Именно в таком состоянии духа я и предлагаю вашему вниманию эту книгу. В написании предисловий меня особенно радует возможность высказать благодарность тем, кто тем или иным образом помогал в создании книги. Пользуясь очередным случаем, хотел бы прежде всего выразить признательность гигантам былых времён. Их произведения оказали мне неоценимую помощь. Особо хотел выделить богослову пуританина Джона Оуэна, который в своих трудах многому научил меня о поисках святости. Следующий из прошедших свой путь прежде меня это шотландский богослов XIX века Джордж Смиттон. Благодаря которому я приобрёл более глубокое понимание Евангелия. Также хотел выразить благодарность моему другу доктору Джеку Миллеру, у которого я перенял выражение: ежедневно проповедуй Евангелие самому себе. Я поступал так на протяжении многих лет, отчасти по необходимости. Однако доктор Миллер помог мне увидеть эту концепцию яснее и начать применять её более осознанно. Ещё один мой друг, Дон Симпсон, прочитав рукопись, высказал ряд ценных замечаний и предложений. Дон всегда был мне верным другом, и это уже третья рукопись, которую он прочитал мне в помощь. Кроме него, мне помогал ценными советами и словами ободрения Стив Уэб, мой редактор в издательстве Навпресс. Примерно на полпути работы над книгой я сильно пал духом. И, наверное, сдался бы, если бы не мои друзья из разных уголков страны. Откликнувшись на мои сигналы СОС, они поддержали меня в молитве. Не буду перечислять вас всех по именам, но я вам очень-очень благодарен. Поскольку мне до сих пор так и не удалось зашагать в ногу с компьютерным веком, набор рукописи, включая многочисленные переработки, взяла на себя моя помощница Сью Цойк. Работа над книгой занимало немало времени. И в этот период меня, как всегда, поддерживала своими молитвами и терпением моя жена Джейн. Но больше всего я благодарен Богу, который оказал мне честь, позволив служить другим через печатное слово. Я несомненно раб, ничего не стоящий, получивший такое служение опять-таки только по его благодати. Цитата из Священного Писания приводится в синодальном переводе. в отдельных случаях используется современный перевод Нового Завета Радостная весть